Соловьев. Позвали его сзади. Обернувшись, Егор увидел включенный монитор и пугающе большое лицо Сергея Георгиевича. «Добрый день», — сказал он. «Да уж не добрый Соловьев. Куда как не добрый?» Егор занервничал. Аркадий не мог доложить. Не успел бы. Когда они подъехали, записка уже лежала. А если и успел, что докладывать? «Съездили в музей».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 «Больше никого». «Думайте, Соловьев! Разносчики, рекламные агенты, техники!» Галенко заходил. Вернее, не заходил, так, на пороге стоял. «Техники?» «Нет. Давно их не вызывал. Меня ничего не ломается. Ломаться нечему. На днях мажордом заменил. Ну, тут уж я сам справился. Это ее ребенок». «Мажордом?»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 У горазд дела же меня со старухой роман крутить. С какой старухой? Возмутилась Маришка. Ты на десять лет меня старше по документам. А, а, Егор, этой шутки знаешь сколько? Но где там ваши бойцы? Я готова. Бойцы? Недоуменно переспросил Егор и еле успел уклониться. Выбитая дверь плашмя пролетела над столом и ударилась о стену.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 «Утта! Ощешь!» – беззвучно ответила она. «Надо же, какая покладистая!» Егор распахнул на ней куртку и прицелился в плечо, но Маришка неожиданно перехватила его запястье. «Вот дать бы тебе по морде, хамло несчастное!» – бодро произнесла она. «Сама выздоровела?» «Вроде того!»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 И они тебе этого не простят. Я не Орлов. А я не Войнова. И не Стоянова. Я вообще не Маришка. И лицо это не мое. Ну и что? И не Маркова тоже. Такая же. Это был резервный вариант. На случай, если ты останешься в метеослужбе. Вот день. Егор упал на диван и взъерошил волосы.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 «Сосед, прощай навсегда!» Отчетливо произнесла Маришка. «Подтвердить или отменить?» Потребовал мажордом. «Подтверждаю! Прощай навсегда!» «Принято!» Ответил сосед. И Егору показалось, что в синтетическом голосе звучит легкая грусть. Свет в квартире погас. Включенное климат оборудование издало короткий гудок. На кухне что-то фыркнуло и тоже смолкло.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 Ноль ноль,